А вы, матушка, и в мясоед, таково строго постить «Привычка», — сказал Марья Ивановна. Марья Ивановне Дуня очень понравилась. Формазонка говорила, что ее дела на ярмарке затянулись, и ей приходится пока в Нижнем оставаться. Каждый день навещала она Дуню, а Марка Даниловича рад был тому. Льстила его самолюбию, что такая важная особа, дочь знатного генерала, бывшего их господина, так полюбила его Дуню, что дня без нее не может пробыть. Дарья Сергеевна тоже довольна была посещениями Марьи ванны еще не зная ее хорошенько, чтила, как строгую постницу и молитвенницу, презирающую мир и суету его. Даже на то, что старой вере она не последует, смотрелась нисходительно и, говоря с Марком Даниловичем, высказывала убеждение, что хорошие люди во всякой вере бывают, и что Господь, видя добродетели Марии Иванны, не оставит ее навсегда во тьме неверия, но рано или поздно обратит ее к древнему благочестию. Каждый день по несколько часов Марья Ивановна проводила с Дуней в задушевных разговорах и скоро приобрела такую доверенность молодой девушке, какой она до того никому не имела, даже к давнему испытанному другу Аграфене Петровне. Беседуя с Дуней, Марья Ивановна расспрашивала об ее жизни и занятиях, во все вникала до подробностей, на все давала полезные советы. Она хвалила Дуню за ее доброту, о которой знала Дарья Сергеевна, и за то, что ведет она жизнь тихую, скромную, уединенную, не увлекается суетными мирскими забавами. Расспрашивала, какие книги Дуни читает, и когда та называла их, одни хвалила, а другие говорила, что читать их не следует, чтобы не вредить внутренней своей чистоте. Рассказала ей Марья Ивановна, «Жаль, что вы, милые, иностранным языкам не обучались». А то бы я прислала вам книжек, они бы очень полезны были вам. Впрочем, есть и русские хорошие книги. Читали ли вы, например, Юнга Штиллинга «Тоска по отчизне»?» «У нас нет такой книги», — ответила Дуня. «Правила жизни, госпожи Геон. Не случалось ли вам читать?» — продолжала расспрашивать Марья Ивановна. «И такой нет у нас», — сказала Дуня, и стало ей немножко стыдно, что не читала она хороших книг, даже не знает про них. «Жаль», — промолвила Мария Ивановна, — «ежели бы эти книжки вы прочитали, новый бы свет увидали». «Я скажу, тятеньки он купит. Позвольте, я запишу, как они называются. Еще про другие какие полезнее. Скажите», — живости молвила Дуня. «Ну, этих книг Марка Данилович вам не купит», — сказала Марья Ивановна. «Эти книги редкие, их почти вовсе нельзя достать, разве иногда по случаю?» «Да это не беда, я вам пришлю их, милая, читайте, и не один раз прочитайте. Сначала они вам покажутся непонятными, пожалуй, даже скучными, но вы этим не смущайтесь, не бросайте их». А читайте, перечитывайте, вдумывайтесь в каждое слово, и понемножку вам все станет понятно и ясно. Тогда вам новый свет откроется. Других книг тогда в руки не возьмете. — Ах, пожалуйста, пришлите, Марья Ивановна, — говорила Дуня. — о чем же в тех книжках говорится? — спросила она с любопытством. — Трудно это рассказать. Невозможно, почти», — почти молвила Марья Ивановна. — Одно только могу теперь сказать вам, милая, что от этих книг будет вам большая польза, и не столько для ума, сколько для души. — Стало быть, книги божественны? — простодушно спросила Дуня. — Конечно. Только не в том смысле, как вы, может быть, думаете, — уклончиво ответила Марья Ивановна. — Подождите. Увидите, узнаете. Дошли ли до Марьи Ивановны слухи, сама ли она догадалась по каким-нибудь словам Дуни, Только она вполне поняла, что молодая ее приятельница недавно перенесла сердечную бурю. Однажды, когда снова зашел разговор о книгах, она спросила Дуню, «Какие же книги из тех, что вы прочитали, больше всего вам понравились?» «Истории разные», — «Путешествие», — отвечала Дуня. «А не попадалось ли вам «Путешествие молодого Костиса»?»